Глава восьмая Комната, где находился защитник свобод Лима-Ос, выглядела не менее роскошно, чем тронный зал, хотя и уступала ему размерами. Нынешний хозяин ее сидел за огромным столом из красного дерева и тискал в руке золотой кубок с красным вином, одновременно слушая доклады наемных командиров. «Мы удерживаем двое ворот, но остальные оказались во власти бунтовщиков», Докладывал один из них, и голос его звучал вовсе не воинственно, а висящая на перевязи рука говорила о только что полученной ране. «За выход из города можно быть спокойным, но наступательную операцию на оборонительных сооружениях я бы не рекомендовал сейчас». «Почему?» — спросил Орис. «Стратегическая обстановка диктует нам следующую модель поведения, и тут наемник пустился в длинные путанные рассуждения», призванные запудрить гражданскому человеку мозги. Ясно было, что рисковать собой и своими людьми этот тип не хочет. — Как такое могло случиться? — спросил Орис, едва капитан Смолк. — Почему? Агенты мышастого проморгали начало бунта. — Где мышастый? Человечка в сером плаще в комнате видно не было. — Видимо, они ничего не проморгали, — сказал рыжий тэп, нахмурясь. — Исчезли еще утром. Крысы всегда первыми бегут с корабля. Ты хочешь сказать, что наше дело обречено? Орис ударил рукой по столу, забыв, что держит кубок с вином, и жидкость пролилась на разложенные бумаги. Но защитник свобод не обратил на это внимания. Ни в коем случае некоторые предатели могут так считать. Я оплачу вам такие деньги, а вы не в силах уничтожить банду голодранцев продолжал бышевать бывший купец шафрановой гильдии, толпу сброда, что не умеет владеть оружием и отступит после первой же серьёзной атаки. Да, но наш намного меньше, и потом это их родной город, тихо сказал один из знакомых капитанов. Он может стать и вашим, если вы будете хорошо сражаться и отрабатывать свои деньги. Орис жадно отхлебнул из кубка, обнаружил, что тот наполовину пуст и с проклятием отбросил его в сторону, так что тот ударился о стенку. «Каждый из вас получит здесь дом и выгодную торговлю, так что, когда вам надоест глотать пыль и лить кровь, вы сможете осесть в Лима-Ос, стать уважаемыми гражданами, но для этого я должен быть правителем не только этого дворца, понимаете?» «Мы понимаем», — ответил Тепп. «Но, боюсь, столько грубой силой мы здесь ничего не решим». Почему это возмущённо, спросил Орис. Мой брат по оружию прав. Ступил второй из знаёмных капитанов, что стоял ко мне спиной. Нас слишком мало. Если бы вы оплатили услуги большего количества воинов, мы бы справились, но вы решили обойтись лишь несколькими отрядами. Вы что хотите сказать, что я поскупился и потому вы сейчас прячетесь в этом дворце вместе со мной? Никак нет, уважаемые господа, мы лишь обрисовываем сложность ситуации и те причины, что к ней привели. Я плачу вам не за то, чтобы вы искали причины, а за то, чтобы вы решали проблемы. Это мы готовы, но тут есть ещё одно дело, проговорил Теп, переглянувшись с соратниками. В город прибыл человек, назвавший себя Таорунгом. Кто такой? Он заявляет, что был советником Айка Северянина и Итэпа Мироеда, он хочет с вами поговорить. Я увидел, как на физиономии Ориса появилось странное выражение. Похоже, он не мог определить, как ему принять эту новость с радостью или гневом. Как политик, много лет следивший за интригами в свободных городах, да и направлявший большую часть из них, он точно знал имя Таорунга. И то, какое влияние тут имел Влима-Ос во время правления принца и моего друга. «Хорошо. Зовите, — наконец выдавил бывший купец. Посмотрим, что скажет. Обыскать не забудьте». Тепп кивнул и удалился, а когда вернулся, то следом за ним шел невысокий человек с гладким, незапоминающимся лицом. Остановившись перед столом, он глубоко поклонился, а затем начал говорить, медленно и тихо, словно с опасным хищником. «Господин, прошу вас придержать вашу ярость в ножнах и не дать ей волю. Я всего лишь посланец, убоявшийся ярости толпы, что ворвалась в его убежище и вытащила его из добровольного заточения, в которое я удалился после падения предыдущего правителя». «Узурпатора!» — прорычал Орис. У зурпатора. И хорошо было твоё убежище, если даже людям исчаствуй не могли разведать, куда ты пропал. Таорунгтонко улыбнулся и поклонился вновь, как опытный слуга, он владел десятками разновидностей поклонов на все случаи жизни. Данный я бы назвал, при всём моём уважении, упомянутые выше персоны не стоят и ломанного гроша. Меня Прислали к вам те, кто ныне считает себя хозяевами города, продолжил он. Они поручили мне изложить вам предложение о сдаче. Что они возомнили о себе, эти трущобные твари, завопил Орис, чтобы я, защитник свобод великого Лима Ос, вёл переговоры с кожевниками и кабадчиками? Да и какая такая сдача? Они сошли с ума? Завтра же я утоплю улицы города в крови! и они пожалеют о том, что раскрыли свои поганые пасти. Таорунг слушал все это молча, с непроницаемым выражением лица. Наверняка за годы службы он видел и слышал и не такое, имея дело с капризами мироеда, выходками взбалмошных генералов и не самыми предсказуемыми поступками моего друга. — А тебя, посланец, я прикажу вернуть им по частям, — Орис улыбнулся. Убить его прямо тут. Это неразумно, господин возразил Теб. Всем известен советник. Его опыт и знания могут пригодиться вам, чтобы разобраться в ситуации и найти выход. Это верно подтвердил Таурунг. А кроме того, у меня есть кое-что, некая вещь, в которой вы сейчас нуждаетесь как никогда. И что же это? Отряд умелых сильных воинов под началом опытного командира, знающего обстановку в Лимаос, умеющего быть жестоким и преданным. И кто же это, спросил Орис недоверчиво. Марка Эмилиана находится сейчас в ближайших окрестностях. Это тот, кто лежал к иблюки узурпатору, совершенно верно спокойно ответил бывший советник. Ранее он действительно воевал под знамёнами Айка Северянина, но сейчас ситуация изменилась. Алек всех нас покинул и сейчас испарился. И на что этот Марка мне сдался? Всё просто, если вы не возьмёте его на службу, его возьмёт кто-то ещё, и возможно даже кто-то из бунтовщиков, ведь там есть люди с деньгами. Наёмники зашептались между собой, по их лицам было видно, что они знают Эмиляна очень хорошо и что репутация у него самая благоприятная. Хм, интересно. Войерс нахмурился. Можно ли сделать так, чтобы он пришёл сюда, а то выходить за пределы дворца мне, сам понимаешь, не совсем безопасно. Вне всякого сомнения, Таурунг отвёл третий поклон, и на его лице я заметил намёк на улыбку. Дайте мне 3 часа, и он, окажется, прямо здесь. Тогда отправляйся, а вы, бездельники, немедленно разработайте план, как нам отвоевать город и сделать так, чтобы наглые бунтовщики были разбиты. Прославленный генерал наёмников выглядел так щеголевато, словно находился не на военном совете посреди охваченного пламенем бунта города, а на балу где-нибудь в янтарной империи. Чёрные волосы украшал берет с пером, приталенный камзол был зелёно-оранжевым, как перья птицы кофарк из великого леса а на поясе висел маленький кинжал, чью рукоять украшал крупный рубин. Эту игрушку ему оставили из уважения, хотя длинный меч отобрали при входе. — Мой господин, — сказал Марко Эмилиано, коротко по-военному приветствуя Ориса. Тот впился в генерала испытующим взглядом. — Вот здесь у нас бывший купец шафрановой гильдии похлопал по столу, полежавший на нем карте Лима-Ос. «Только что разработанный план победы над бунтовщиками, что скажешь?» Эмилиана приблизился к столу, наклонился над картой. «Руби всех подряд, а там посмотрим, что выйдет», — сказал он презрительно. «Обычная тактика, если имеешь дело с восставшими крестьянами. Но тут она не сработает». «Почему?» — спросил Орис, а наемники, стоявшие у стен, недовольно загудели. Тут совсем другие люди и иные законы. Если ударить так и так, генерал быстрыми движениями водил пальцем по карте, обозначая направление атак, то наверняка откроется путь к воротам, но дворец при этом окажется беззащитным, и толпа с радостью возьмёт его штурмом. Войска у вас недостаточно, чтобы решать одновременно наступательные и оборонительные задачи. И это даже с учётом моего отряда. Эмилиан обвёл взглядом коллег, что смотрели на него сердито. "Это, смотря как оценить численность и возможности бунтовщиков", возразил Тап. "Нельзя же рассматривать их как регулярное войско". "Нельзя", согласился генерал, "но в данной ситуации это не имеет значения. Вас мало, их много, а в уличной свалке теряется преимущество выучки. Но мы, погоди, Орис взмахом руки остановил рыжего наёмника и уставился на Эмилиана вопросительно. Что ты предлагаешь? С учётом того, что мы нанимаем тебя и твоих воинов за ту сумму, что была названа. Прославленный генерал усмехнулся, гордо задирая подбородок. Вам нужно покинуть город. Что? Орис, судя по голосу, не поверил своим ушам. Вам нужно покинуть дворец и временно под надёжной охраной выехать за пределы Лимаос. Зачем? За тем, что если вы останетесь в городе, то окажетесь в опасности и даже можете погибнуть, а я не хотел бы, чтобы умер тот, кто оплачивает мои услуги. Разонно согласился купец. Более того, продолжила Милиана: "Сделать это надлежит тайно. А затем начать операцию, которую предложили мои коллеги. Всеми силами, что имеются. Бунтовщики захватят опустевшее здание, вас здесь не найдут, но зато растратят пыл и боевой дух. Мы же тем временем займём все ключевые пункты и будем контролировать стены. Вскоре мы сможем диктовать условия тем, кто оказался внутри в ловушке. Но это слишком рискованно, возразил Херик. Не в том случае, если охрану обеспечивают воины под моим командованием, отрезала Милиана, смерив собрата по ремеслу презрительным взглядом. Я бы порекомендовал принять этот план, господин сказал Таурунг. Безопасность и надёжность вот его ключевые моменты. Ориус принялся расхаживать по комнате туда-сюда, хрустя пальцами. Лицо его оскревилось, он морщился и сопел, очевидно будучи не в состоянии принять решение. Если я соглашусь, проговорил он, остановившись. То когда? Сегодня же ночью под покровом тьмы, голос Эмилиана звучал твёрдо, он словно излучал ауру уверенности, смелости и готовности действовать. А наступление на бунтовщиков начнём завтра с рассветом. Тогда. Тогда, бывший купец нервно облизал выпеченные губы, приступаем. Над Лима-Ос висела ночная тьма, но город не был погружен ни в покой будней, ни в бесшабашное веселье праздников. Кое-где улицы оставались пусты, над ними просто витал аромат тревоги. В паре места догорали, занявшиеся еще днем пожары, доносились оживленные голоса, топот, лязг оружия и доспехов. Дворец, чьи окна были ярко освещены, выселся посреди всего этого точно айсберг в теплой воде — Усиленные патрули охраняли все входы и выходы. Один из второстепенных выездов из дворца выпустил в ночь два десятка садников в плащах с капюшонами. Первым ехал Марко Эмилиана, сменивший камзол на доспехи и вооружившийся сразу двумя мечами, большим и малым. Его воины окружали Ориса, что со страхом оглядывался по сторонам в любой момент ожидая нападения. Вместе с защитником свободы Ехали несколько его личных телохранителей, а замыкал процессию Таорунг на смиренном мерине. Ковалькада оставила в стороне рынок и углубилась в лабиринт городских улиц и переулков. Пару раз дорогу им загораживали группы вооружённых горожан, но увидев обнажённые клинки, поспешно отступали. Одно дело идти на приступ дворца, где прячется кровавый тиран, и совсем другое. Погибнуть просто так, непонятно зачем, сойдясь с профессионалами. Завтра они ещё будут в полной готовности сражаться, сказал Эмилиано после того, как очередная стычка закончилась ничем. Но потеряв друзей, увидев кровь и смерть, они поймут, что лучше смириться и принять новую власть. Хотелось бы в это верить, проворчал Орис, плотнее запаххиваясь в плащ. Затем впереди выросла громада городской стены, увенчанной многочисленными башнями. Те ворота, к которым они направлялись, контролировали наемники из отряда Тепа, и они, увидев защитника свободы, дружно от saluteровали и принялись торопливо исполнять приказания. В посёлке, куда мы направляемся, есть отличный постоялый двор, говорила Эмилияна, пока из боковой калитки вынимали тяжёлый засов и отпирали секретные замки. Большие комнаты, мягкие перины, старые вины и великолепные девочки. Это я вам, господин, говорю, как знаток и ценитель. И он подмигнул Орису, который ежился так, словно под плащом ему было холодно. Калитка открылась, и всадники по одному проехали через нее, оказавшись за пределами Лима-Ос. Бывший купец шафрановой гильдии оглянулся и погрозил городу кулаком, словно тот был строптивым живым существом. «Я еще вернусь», — кинул он сердито. «Несомненно», — подтвердил Эмилиану. Они ехали некоторое время, Лима-Ос растворился во тьме, и тут генерал придержал коня и негромко свистнул. «Что такое?» — спросил Орис, глядя на обнаженный меч в руке Эмилиана. «Время», — загадочно ответил тот. В этот самый момент воины Эмилиана дружно бросились в атаку. Заржали лошади, зазвенели мечи. Сам же генерал сделал длинный выпад, так что лезвие прошло сквозь плащ на груди Ориса, через спрятанную под ним тонкую кольчугу и вошло в плоть. Купец с изумлением уставился на вонзившуюся в его тело длинную полосу заточенной стали и тонким, почти детским голосом прошептал: "Мы же не всё можно купить за деньги" отозвался Марк Эмилиана, проталкивая меч глубже. Тот, кому я служил, был настоящим правителем. Ты же просто алчный вустолюбец, гребущий под себя всё, что плохо лежит. В этот момент меня с одной стороны охватила искренняя радость, орис Александра негодяй, из-за которого начались страдания моей семьи убит. С другой же стороны, я испытал жгучее разочарование, ведь его убил не я, да и смерть получилась какой-то слишком быстрой. Орис захрипел, глаза его закатились, и купец свалился под копыта своего коня. Мгновением позже к нему присоединились изрубленные телохранители воины же Эмилиана отделались несколькими неопасными ранами. Отличная работа, похвалил Тауринг, подъезжая к месту схватки. «И заметь, я его ни в чем не обманул», — сказал генерал, спешиваясь. «Насчет постоялого двора все истинная правда, как и насчет того, что он вернется в Лима-Ос, только немножечко мертвым». Утро застало в центре Лима-Ос странную картину. Дворец по-прежнему охраняли воины из наемных род, пришедших в город вместе с Орисом Александра. Мрачные и нахмуренные, они ждали нападения в любой момент и держали оружие наготове. А шицеры же вплоть до капитанов, что собрались в большом зале для балов, выглядели растерянными. На центральной же площади, где ещё позавчера новообъявленный защитник свобод Лима Ос намеревался провести показательную казнь, располагались Тауронг и Марко Эмилиано, окружённые своей охраной. Прославленные генералы и советник сидели на одном из двух уцелевших помостов в роскошных креслах и лениво переговаривались. На другом же торчал столб, на котором висел привязанный к нему труп Ориса, его легко было узнать по одежде. "Проклятье, так они убили его", воскликнул рыжий Теп, когда стало ясно, что это именно их наниматель болтается там на куске дерева и что он мёртв. Говорил я ему, что не стоит верить этому Марку. Погоди, Злит, остановил его Хелик, задумчиво почесывая бровь. Что ты предлагаешь? Как обычную сделку? Какую? Этим парням нужен город, а не мы, так что есть шанс уйти целыми. Согласен, кивнул Теб. И вскоре они вышли через главные ворота дворца в сопровождении десятка охранников. Воины Марка и Эмиляна пропустили двух капитанов к помосту. А сам прославленный генерал встал с кресла, приветствуя собратьев по ремеслу. "Здорово, парни", сказал он. "Ситуация изменилась, не находите?" "Очень даже". Ты клялся у рису в верности, а сам прикончил его неожиданно вспылил теп, и Хелик поспешно схватил товарища за рукав кольчуги, опасаясь, как бы тот совсем не вышел из себя. "Нет, покрясца я не успел, даже денег не взял". Эмилияна кивнул в ту сторону, где висел на столбе бывший купец шафрановой гильдии. Кто же виноват, что он, пребывая в лёгком помутрячении, решил, что нанял меня, а сам не подписал контракт и не выдал мне задаток. Так что закона наёмников я не нарушил. Однако в любом случае он мёртв, и нам нужно решить, как быть дальше. Что ты предлагаешь, спросил Хелик? Вы немедленно собираетесь и уходите из города через те ворота, которые контролируют ваши люди. Никаких грабежей и нападений. Оставляете Лимаос в чистоту, с лошадьми и оружием, но без добычи, которую вы успели здесь собрать. Час вам на то, чтобы подготовиться. Если заметим кого-нибудь, кто везёт у седла объёмистые тюки, то вмешаемся. Капитаны наёмников обменялись хмурыми взглядами. Успокоившийся Теб положил руку на эфес меча. А как насчёт той части жалования, которую Орис нам не отдал, поинтересовался он. Насколько я понимаю, официально вашей экспедицией руководил совет Азора. Вот он вам всё и выплатит. Марк Эмилиану улыбнулся широко и даже дружелюбно. По крайней мере, вы можете их попросить. Ну так что, вы согласны? Да, сказал Херик. Мы уходим, добавил Теп. Капитаны заторопились во дворец, и к этому времени на площади появились первые горожане. Сначала их было несколько, самых любопытных или смелых, и они вытрященными глазами смотрели на тело бывшего правителя. Затем к ним присоединились другие, и к тому моменту, когда наёмники начали покидать убежище, на площади собралась настоящая толпа, большая, вооружённая, но вовсе не такая воинственная, как вчера. При виде бывших слуг Ориса она зашумела, донеслись раздраженные выкрики, Марко Эмилиано тут же бросился к своим воинам, на ходу отдавая приказы. «Земляки!» — воскликнул советник Таорунг, поднимаясь с кресла. «Все вы знаете меня. Знаете, что я много лет служил Лима-Ос, не ведая сна и отдыха и пытаясь умерить капризы и безумства наших властителей». Да, Таорунг был свой. Он родился тут, на улице усатых кожевников, и поэтому толпа затихла, таращаясь на него тысячами глаз, но дыша в унисон, как один человек. Тот негодяй, что приказал лишить жизни нашего любимого Айка-северянина, мертв. О том, что мой друг жив, советник просто не знал. Да и откуда ему было знать? Мы... «С доблестным генералом Марка Эмилиана казнили того, кто ответственен за те несчастья, что обрушились на наш любимый город. Видите ли вы его?» «Да!» – заревела толпа. «Довольны ли вы его смертью?» «Да!» «Но время войны прошло. Нет смысла срывать ваш гнев на простых воинах, на тех, кто всего лишь исполнял приказы и сейчас готов покинуть Лима-Ос навсегда». Да! Услышав этот крик, Теб убрал обратно в ножны вытащенный уже меч. Эмилиан махнул рукой, и патруль из его солдат принялся расчищать дорогу для уходящих наёмников. Горожане кидали на них сердитые взгляды, грозно хмурились, но отступали, никто не пытался броситься в самоубийственную атаку. Забудьте об этих людях, они в прошлом, продолжал ораторствовать Таурунг. Нам же надлежит думать о будущем, о процветании нашего прекрасного города. Для этой цели мы должны навести порядок, и сделать это мы собираемся до сегодняшнего вечера. Прячьте оружие, возвращайтесь к мирной жизни всякий, кто будет пойман с мечом или топором после наступления темноты, окажется в темнице. А кто такие мы?" спросил кто-то из толпы. И кто будет править? Прошло время, когда в Лима-Ос всё решал один человек. Советник вскинул руку. Мы, с доблестным генералом Марко Эмилиано, чьё достоинство вам всем известно, решили, что отныне всеми делами будет управлять городской совет. Пока в него входим только мы двое, но это пока. Желающие вступить в совет, чувствующие в себе силы послужить родному городу, могут записываться у наших писцов что начнут прием в полдень в зале прошений дворца. Таорунг говорил еще что-то, уточнял детали своего проекта о реорганизации городского управления, но я его уже не слушал. Учитывая, насколько умен и опытен советник, насколько решителен и хорош в своем деле генерал, я не сомневался, что Лима-Ос оказался в хороших руках и там теперь все будет в порядке».